Вторник, 8 июля, 1 час, 23 минуты. «Не, ну это болгарка нужна», — сказал бригадир проходчиков и подергал решетку. Лицо у него сделалось профессионально скучное, как если бы предстояло сейчас обсуждать смету. «А нету болгарки?» — спросил патриот. Все трое проходчиков со значением промолчали. Будь у них в микроавтобусе болгарка с дисками по металлу, с решеткой они разобрались бы часов 11 назад, еще у выезда. У этой прутья были такие же толстые, а вот дверь за ними пряталась, простая железная, с ручкой. Самая обычная дверь с зеленым наклеенным человечком и погасшим табло выход. Как же мы не заметили, удивился Митя. Сколько раз тут ходили. И ведь она не одна тут такая, наверное. А посверлить может? предложил бородач в Олимпийке несчастным голосом. «М, м болгарка нужна», — сказал второй проходчик с пшеничными усами и тоже подергал. «Тут резать надо!» «Вот зачем вам решетка здесь? Объясните мне кто-нибудь», — сказала Саша. «Чтобы что? Это же не на улицу, ну зачем?» «Чтобы мы не добрались до коридора», — подумал Митя. Не стали там все курочить и что-нибудь не испортили, а задохнулись тут прилично, без шума, ну или тихо, умерли с голоду. Все, кто не пригодился. И потом опять сразу подумал про Аську. Он вообще теперь думал и думал про Аську. И как оставил ее там одну, потому что решил, что так будет лучше. Как она оглянулась на него из тамбура и звала «папа, папа». А все-таки пригодилась. Ну, пригодилась же. И сейчас поэтому дышит. Как вот сказал, опрометчивые решения или нет? Эмоциональные. Гады. — сказала вдруг Саша, размахнулась и стукнула по решётке гвоздодёром. — Гады, гады! И стукнула ещё раз, и ещё. Звон раздался оглушительный, как если бы ударили в колокол. Кажется, она плакала. Вот теперь впервые за сутки не злилась больше, не молчала, а по-настоящему плакала. Только он не мог одновременно думать про них обеих. У него никогда так не получалось. «Тих, — Тихо, тихо, ну чё ты, — сказал патриот и схватил её за руку. Аккуратно отнял гвоздодер. «Чего ты? Ладно», — повторил он. «Ну, придумаем что-нибудь. Да, мужики?» И смотрел при этом на Митю. «Що придумаем. Да, говорю?» Человек с неприятным разбитым лицом направлялся к Аськиной двери и прошел уже, наверное, полдороги. «Эмоциональное решение», — опять вспомнил Митя. «Опрометчивые глупости». «Машиной можно дернуть», — сказал он. «Трос надо найти просто».